Глава 6. Смерть Севера, тирания Каракалы, узурпация Макрина, безрассудство Элио Габала, добродетели Александра Севера, своеволие армии, положение римских финансов. 208-235 годы нашей эры. Как бы ни был крут и опасен путь, который ведет к верховной власти, он имеет для деятельного ума ту привлекательность, что доставляет ему случай осознавать и упражнять свои собственные силы. Но обладание престолом не может надолго удовлетворить честолюбца Север ясно сознавал эту грустную истину. Счастье и личные достоинства вознесли его из скромного положения на самое высокое место среди человеческого рода. По его собственному выражению, он был все, но ничему не придавал большой цены. Среди постоянных забот не о приобретении, а о сохранении империи, он страдал под гнетом старости и недуг сделался равнодушным к славе и присытился властью, а при таких условиях жизнь ничего не обещала ему в будущем. Желание упрочить величие своего семейства сделалось единственной мечтой его честолюбия и отцовской привязанности. Подобно большинству африканских уроженцев, Север – Со страстью предавался бесполезному изучению магии и ворожбы, был очень сведущ по части объяснения снов и предзнаменований и хорошо знал судебную астрологию, сохранявшую свое господство над человеческими умами почти во все века, за исключением настоящего. Он лишился своей первой жены в то время, когда был правителем Леонской Галлии. При выборе второй жены он руководствовался желанием породниться с какой-нибудь любимицей Фортуны. И лишь только узнал, что одна молодая женщина из Эмезы в Сирии родилась при таких предзнаменованиях, которые предвещали ей царский престол, он тотчас предложил ей свою руку. Юлия Домна, так называлась эта дама, была достойна всего, что ей предсказывали звезды. Она даже в зрелом возрасте отличалась привлекательной красотой и соединяла с пылкостью фантазии твердость духа и проницательность ума, редко составляющая удел ее пола. Ее привлекательные свойства никогда не производили глубокого впечатления на мрачный и недоверчивый характер ее мужа. Но во время царствования ее сына она руководила самыми важными делами империи с таким благоразумием, которое укрепило авторитет молодого императора и с такой сдержанностью, которая иногда заглаживала его необузданные выходки. Юлия сама занималась некоторым успехом литературой и философией и составила себе блестящую репутацию. Она была покровительницей всех искусств и другом всех гениальных людей. Признательная лесть ученых превозносила ее добродетели, но, если верить злословию древних историков, целомудрие вовсе не принадлежало к числу самых выдающихся добродетелей императрицы Юлии. Два сына — Каракала и Гетта были плодом этого брака и должны были наследовать престол. Но сладкие надежды Севера и всего римского мира были скоро уничтожены этими тщеславными юношами, проводившими время в праздной беспечности, столь свойственной наследникам престола, и воображавшим, что фортуна может заменить личные достоинства и трудолюбие. Хотя ни у одного из них не было ни таких добродетелей, ни таких талантов, которые могли бы возбуждать соревнования, они почувствовали с самого детства непреодолимое отвращение друг к другу. Это отвращение усиливалось с годами и поддерживалось интригами фаворитов, подстрекаемых своими личными расчетами. Оно выражалось сначала в детских ссорах, Потом мало-помалу стало вызывать более серьезные столкновения и, наконец, разделила театр, цирк и двор на два лагеря, воодушевляющихся надеждами и опасениями своих руководителей. Предусмотрительный император употреблял всевозможные меры, чтобы уничтожить эту постоянно усиливавшуюся вражду и прибегал то к увещеваниям, то к приказаниям. Пагубные раздоры его сыновей омрачили все его блестящие надежды на будущее и грозили неспровержением престола, воздвигнутого с таким трудом, упроченного столь обильным пролитием крови и охранявшегося всеми способами, какие только возможны для начальника огромной армии и обладателя громадных сокровищ. Стараясь поддерживать между ними равновесие, Он раздавал им свои милости с беспристрастным равенством и дал каждому из них звание Августа вместе со священным именем Антонина. Таким образом, Рим в первый раз имел трех императоров. Но даже это равномерное распределение милостей повело лишь к усилению вражды, так как надменный Каракала заявлял о своих правах первородства, а более кроткий гетто старался приобрести расположение народа и армии. Обманутый в своих ожиданиях Север со скорбью в сердце предсказал, что более слабый из его сыновей падет под ударами более сильного, который, в свою очередь, погибнет от своих пороков. При таком печальном положении дел Север с удовольствием узнал о новой войне в Британии и о вторжении в эту провинцию живших на севере от неё варваров. Хотя бдительности его военачальников, вероятно, было бы достаточно для того, чтобы отразить врага, он решил воспользоваться этим уважительным предлогом, чтобы отвлечь своих сыновей от роскошной жизни в Риме, расслаблявшей их ум и возбуждавшей их страсти и для того, чтобы приучить их с молодости к тяжелым военным и административным трудам. Несмотря на свои преклонные лета, ему было тогда почти 60 лет, и на подагру, заставлявшую его пользоваться носилками, он сам отправился на этот отдаленный остров в сопровождении двух своих сыновей, всего двора и многочисленной армии он немедленно перешел стену Адриана и Антонина и вступил в неприятельскую страну с намерением довершить много раз неудававшееся завоевания Британии. Он достиг северной оконечности острова, нигде не встретив неприятеля. Но засады калидонцев, неожиданно нападавших на Ариергард и фланги его армии, Суровость климата и трудности перехода в зимнее время через горы и болота Шотландии, как уверяют, стоили римлянам более 50 тысяч человек. Калидонцы не могли доле устоять против такого сильного и упорного нападения, стали просить мира, отдали часть своего оружия и уступили значительную часть своей территории. Но их притворная покорность... Прекратилось лишь только исчез страх, который внушало им присутствие неприятеля. Немедленно, вслед за отступлением римских легионов, они свергли с себя иго-зависимости и возобновили военные действия. Их неукротимое мужество побудило Севера послать в Каледонию новую армию с бесчеловечным приказанием не покорять туземцев, а истреблять их. Их спасла только смерть их заносчивого противника. Это Калидонская война, не ознаменовавшаяся нерешительными событиями, неважными последствиями, не стоит сама по себе нашего внимания. Но некоторые полагают, и не без основания, что вторжение Севера — находится в связи с самыми блестящими периодами британской истории или британских баснословных преданий.